Глава 86. Возвращение. Кирин сел и, задыхаясь, стал втягивать в себя воздух. Над ним склонился Тарает. «Как же ты долго!» Решил задержаться и нарвать цветов? Кирин злобно уставился на него. «Кое-кто из нас раньше не умирал», — он покачал головой. «Я забыл, что со мной происходило, пока я был мертв. А вот как умер, помню». «Никто не помнит, что с ним было в загробном мире», — подтвердил Тарает. «Правда? Ты не помнишь?» «Ну ладно, большинство не помнит», — поправился Тарает. «Не надо обвинять меня. Ты сам не хотел вступить в братство», — он протянул Кирину руку. «Идем, у нас много дел». «Постой», — Кирин окинул взглядом церковь, взглянул на возвышающуюся статую Таэны на мертвых и скорбящих. «Как я здесь оказался? Что происходит? Где все?» Тороэт принялся загибать пальцы. «Тебя принесли в жертву к Салторату, но поскольку он не получил твою душу целиком...» Он с формальной точки зрения никому не подчиняется. Поэтому Ксалтарат решил устроить адский марш и пригласил на него всех демонов, которые оказались под рукой. Примечание. Последний адский марш произошел 12 лет назад. Он начался в Маракоре и привел к огромным человеческим жертвам. Численность населения Джарата до сих пор не восстановилась. Верховный лорд Терин, госпожа Мия и генерал Миллигрест ушли, чтобы отправить его обратно в ад. Гален вернулся в Синий дворец, чтобы вывести оттуда вашу семью. Тем временем Сант убил Гадрита, но у того был гандальный камень, так что теперь император умер, а Гадрит щеголяет в его теле, словно в новом плаще. Тьенце отправилась, чтобы его остановить. Кирин моргнул. Проклятие, у нас же был план. И он работал блестяще, но потом перестал. Тароэт вздохнул. Планы они такие. Никто не мог предположить, что Гадрит отреагирует так быстро. Кирин нахмурился. «А Тьенца хватит сил его убить!» На лице тараэта появилось страдальческое выражение. «Она рассчитывает на то, что он не сможет применять заклинания, пока приспосабливается к своему новому телу. Помнишь, что Тьенца говорил об управлении моим телом? Тераэт, он готовился к этому много лет. Он знает, как колдовать в теле Санда!» Тераэт скорчил гримасу. «Это неважно, он будет не один!» «Турвишар», — сказал Кирин и почувствовал, как у него сдавила грудь. Какие шансы на то, что Джариту удастся его арестовать? Вероятность была настолько мала, что даже Кирин не поставил бы на него. Кроме того, мы не знаем, какую силу дадут ему корона и скипетр. Кирин кивнул. Ладно, пойдем поможем ей. Он сделал шаг, пошатнулся и осел на пол. Тарает удивленно посмотрел на него и в полголоса голоса вырвался. Тебе нужно отдохнуть, ты же едва ходишь. Кирин замотал головой. Я достаточно отдохнул, пока был мертвым. «Погоди, мне нужен меч». Он остановился у тела Джарита и побледнел. «Его принес главнокомандующий», — объяснил Тараэт, заметив выражение лица Кирина. «Душа погибла. Скорее всего, с ним расправился какой-то демон». «Будь оно все проклято!» Кирин подошел к телу, нагнулся и вытащил меч из ножен Джарита. Кривой харвежский клинок, заточенный с одной стороны. Он был совсем не похож на обычный курский меч для поединков. Четыре года назад Кирин бы понятия не имел, как с ним обращаться, но не теперь. Его старый учитель, ящер Трис по имени Зар, сейчас мог бы им гордиться. Кирин прислонил меч тупой стороной к плечу, держа за рукоять другой рукой. — Ладно, идем. — Куда? — Тароэт поднял руки. — Я не знаю, куда отправил стенца безрадостно сказал он. — Что-нибудь придумаем. Кирин заковылял по коридору, стараясь удерживаться от проклятий, когда он спотыкался от трупы. Тараэт взял его под руку. «В таком состоянии ты не одолеешь из-за кролика». «Подожди минуту, и у меня откроется второе дыхание», — ответил Кирин. Они остановились на ступенях лестницы, ведущей к собору. Большая часть города была в огне. Ветер, словно поток воздуха из очага, уносил в небо пепел и дым. Вопли напуганных, сражающихся, и умирающих людей сливались в один невнятный гул. Вдали вспыхнул лиловый свет. Кирин указал на него. «Видел? Магия. Это убойни». «Ты уверен?» Но стоило Тараэту произнести эти слова, как они увидели красную вспышку, затем лиловую, а затем молнию. Кирин и Тараэт переглянулись. «Ловкий трюк ты провернул, щенок», — сказал Дарзин, — я шел от искривленного засохшего дерева, у которого только что сидел. Небо у него за спиной осветили разноцветные вспышки. А мне говорили, что те, кого принесли в жертву демону, уже не возвращаются. Кирин оттолкнул от себя Тараэта и посмотрел на Дарзина. Да, забавная история. Найди к Салтарата и спроси, подходящая ли была жертва. У меня такое чувство, что он соврал, когда обещал вам подчиняться. Дарзин вытащил меч из ножен. Мы уже получили, что хотели. «А кто твой друг?» «Неважно», — парировал Кирин. «Ну что, покончим с этим?» Он снял с плеча меч. Турвишар смотрел куда-то за спину Дарзина, в центр арены. Он не проявил интереса ни к Кирину, ни к Тараэту, но не отводил взгляд от ярких вспышек света. Кирина охватил ужас. «Если Турвишар еще здесь, значит, йенс ошиблась и Гадрид не утратил силу. Значит, сейчас она сражается именно с ним» это был плохой знак покончим с этим дарзин расхохотался щенок да ты едва стоишь неужели ты надеешься долеть меня он взмахнул мечом боишься это выяснить дарзин пришел в ярость он двинулся вперед легко обходя упавшие ветки и белые кости которыми были завалены окрестности бойни атаку он начал с быстрого замаха кирин легко отразил удар и сделал шаг в сторону тебе нужно поработать над стойкой Дарзин широко раскрыл глаза от удивления, но не стал тратить времени на ответ. Он напал снова, нанес рубящий удар в незащищенный бок Кирина, затем сделал финт и скользнул вправо, чтобы воткнуть клинок в бедро Кирина. Кирин снова отреагировал, подставил меч, чтобы блокировать ложный выпад, а затем отклонился, ровно настолько, чтобы меч Дарзина прорезал его штаны, но не больше. Дарзин и Кирин стали обходить друг друга по кругу и когда Кирин оказался спиной к центру парка, Дарзин атаковал. Кирин поймал клинок Дарзина своим, и пока их мечи были сцеплены, Дарзин ударил Кирина кулаком в лицо. Кирин отшатнулся и вытер кровь, которая потекла из носа. Дарзин покачал головой. — Да ладно, это же слишком легко. Постарайся хоть немного. Кирин снова приготовил меч к бою. Турвишар, смотревший на то, как в центре арены гаснут огни, вздохнул. Какая трагедия, она была великолепна. Что? Кирин в ужасе бросил взгляд на Турвишара, и Дарзин понял, что это его шанс. Так решил не только он. Когда Дарзин взмахнул мечом, стена энергии, тонкие, смертельно опасные паутинки из сияющих голубых линий, стала распространяться вокруг Турвишара. Тараэт исчез, а затем снова появился, почти в том месте, откуда можно ударить ядовитым клинком в спину Турвишара. Почти но не совсем. Тараэт отлетел назад, словно наткнулся на невидимую стену. Кирин не отвлекся. Дарзин слишком поздно понял это. Он попытался остановиться, но уже вложил силу в удар. Кирин уклонился от удара, сблизившись с Дарзином. Свой меч он одной рукой прижимал к телу, а второй направлял лезвие. Одним быстрым движением он рубанул по запястью Дарзина, а затем прижал лезвие меча к его горлу. Затем Кирин сделал шаг назад. Дарзин прижал руку к горлу, и его глаза расширились от шока, когда из раны хлынула кровь. Кирин мог не приподнимать первую завесу, чтобы понять, чем занимается Дарзин. Он лечил себя. Нет, не в этот раз. Кирин замахнулся и вложил в удар весь остаток сил. Голова и несколько пальцев Дарзина упали на траву. Прости, прошептал турвишар. У меня не было выбора. Кирин повернулся к нему и увидел, как ветви и корни деревьев, извиваясь, вылезают из-под земли и обворачиваются вокруг Тараэта, настоящего Тараэта, а он безуспешно пытается вырваться из этих ус. Кирин поднял меч и двинулся к Турвишару. «Тебя есть, Гаэш?» «О, если бы я мог ответить на этот вопрос», — улыбнулся маг. «Обрати внимание, я тебя об этом не спрашивал». «Да, скорее всего, так будет лучше». Кирин сглотнул и посмотрел мимо Турвишара, в центр парка. Тьма, которая нависла над ним, казалась куда более угрожающей, чем разноцветные вспышки. Будь добр, удовлетвори мое любопытство. Я понимаю, ты не похож на Санда, потому что ты наполовину вордред, но мне не дает покоя вопрос о твоем возрасте. Я вот что думаю. Все дело в том, что ты провел много времени в этом маяке, в Шадрак-горе. Там время движется медленнее, верно? Поэтому все считают, что ты слишком стар, чтобы быть сыном Санда, хотя на самом деле ты не старше меня». «О, я действительно старше тебя», — сказал Турвишар. Догадка Кирина, похоже, поразила его. Я прожил эти годы просто не здесь. «Кирин!» — крикнул Тераэт. «Беги, беги! С обоими ты не справишься!» «Но бежать я тоже не могу», — ответил Кирин, глядя куда-то за спину Турвишара. «Он уже здесь». В этот миг, словно по команде, из темноты вышел Гадрит.